242. -е. Матерь Агни-йоги Найти в себе причину задержки уже будет половиной успеха. Найди в себе корень зла и вырви его, он может расти веками. Это правило написано для всех учеников. Найти и вырвать — вот решение жизни. По мере продвижения отбрасываются ненужные вещи, отягощающие подъем. Как взбираться по ответственной скале, если заняты руки? Как наполнить сердце владыкой, если заняты мысли своим, неизжитым и отемняющим сердце? Как сочетать с тьмою свет? Когда, видимо, ясно, что надо вырвать из сердца, иного решения нет, как только вырвать? До какой-то ступени с этим грузом еще можно было идти, но вот подошел тот момент, когда дальше идти невозможно, и тогда надо решать. Или вперед, или на месте. И вспять.